Когда Ларион пересказал все эти слова Ростиславичам, те отправили к обоим братьям с последней речью. «Мы пришли, брат князь Юрий и Ярослав, не на кровопролитие. Крови не дай нам Бог видеть, лучше управиться прежде. Мы все одного племени. Так дадим старшинство князю Константину и посадите его во Владимире, а вам...» Суздальская земля вся». Юрий отвечал на это послу, «Скажи, братья моей, князьям Мстиславу и Владимиру, пришли, так ступайте куда хотите, а брату князю Константину скажи, перемоги нас, и тогда тебе вся земля». Младшие Всеволодовичи, ободренные мирными предложениями врагов, Видя в этом признак слабости, отчаянного положения, начали пировать с боярами. На Перу один старый боярин, Андрей Станиславович, стал говорить молодым князьям, «Миритесь, князья Юрий и Ярослав! А меньшее братья в вашей воле, по-моему, лучше бы помириться!» и дать старшинство князю Константину. Нечего смотреть, что перед нами мало Ростиславого племени, да князья все они мудрые, смышленые, храбрые, мужи их, новгородцы и смольняне, смелы на бою. А про Мстислава Мстиславича и сами знаете, в том племени, что дана ему от Бога храбрость больше всех. Так подумайте-ка, господа, об этом». Не люба была эта речь князьям Юрию и Ярославу. И один из Юрьевых бояр сказал, «Князья Юрий и Ярослав, не было того ни при прадедах, ни при деде, ни при отце вашем, чтоб кто-нибудь вошел ратью в сильную землю Суздальскую и вышел из нее цел».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 то вам будут кони, брони, платья, а кто вздумает взять живого человека, тот будет сам убит. У кого и золотом будет шитое платье, и того убивай. Не оставим ни одного в живых. Кто из полку побежит и будет схвачен, таких вешать или распинать. А о князьях, если достанутся нам в руки, подумаем после». Отпустивши людей своих, князья вошли в шатер и начали делить волости. Князь Юрий сказал, «Мне, брат Ярослав, Владимирская земля и Ростовская. Тебе, Новгород, Смоленск, брату нашему Святославу. Киев отдай черниговским князьям, а Галич нам же». Младшие братья согласились, поцеловали крест и написали грамоты. Здесь всего любопытнее для нас презрение северных князей Киеву, с которым для их предков и для всех южных князей соединялась постоянно мысль о старшинстве, о высшей чести. Но богатый галич все володовичи берут себе. поделившие между собою все русские города, Юрий с Ярославом стали звать врагов к бою. Ростиславичи с своей стороны призвали князя Константина, долго думали с ним, взяли с него клятву, что не будет в нем перевету к братьям, и двинулись в ночь к ростовскому стану на реку Липецу. Во всех полках их раздавались крики, в Константиновом войске трубили в трубы. Это навело страх на Юрия и Ярослава, Они отступили за дебрь и расположили свои полки на Авдовой горе. Ростиславичи на рассвете пришли к липицам и, видя, что враги отступили на Авдову гору, расположились на противоположной горе, Юрьевой, и послали ко Всеволодовичам троих мужей опять с мирными предложениями. «А не дадите мира», — велели они сказать им, — «Так отступите подальше на ровные место, а мы пойдем на вашу сторону. Или мы отойдем к Липецам, а вы перейдете на наши станы». Князь Юрий отвечал, «Ни мира не беру, не отступаю. Вы прошли через всю землю, так неужели этой дебри не перейдете?» Все Володовичи надеялись на свои укрепления. Они обвели свой стан плетнем и насовали кольев, боясь, что простиславичи не ударили на них в ночь. Получивший их ответ, Растиславичи послали своих молодых людей биться против Ярославовых полков. Те бились целый день до ночи, но бились неусердно, потому что была буря и очень холодно. На другое утро, 21 апреля, в четверг, на второй неделе по Пасхе, Ростиславичи решились было идти прямо ко Владимиру, не схватываясь с неприятелем, и полки их стали уже готовиться к выступлению. Видя это, полки Юрьевы начали также сходить со своей горы, думая, что враги бегут. Но те остановились и опрокинули их назад. В это время явился князь Владимир Псковский из Ростова. Ростиславичи стали думать, куда идти. Причем Константин сказал им, «Братья, князь Мстислав и Владимир, если пойдем мимо них, то ударят на нас в тыл. А потом, мои люди, на бой не охочи, того и гляди, что разойдутся по городам». На этом Стислав отвечал, «Князь Владимир и Константин». Гора нам не поможет, гора нас и не победит. Призвавший на помощь крест честный и свою правду, пойдем к ним». Все согласились и начали ставить полки. Владимир Рюрикович Смоленский поставил полки свои с краю. Подле него стали Мстислав и Всеволод с новгородцами, да Владимир Псковский с псковичами, а подле него стал князь Константин с ростовцами. С противной стороны Ярослав стал со своими полками, то есть Переяславскими и Тверскими, также с Муромскими, с Городчанами и Бродниками, против Владимира и Смольнян. Юрий стал против Мстислава и новгородцев со всей землей Суздальскую, а меньшие братья против князя Константина. Мстислав и Владимир начали ободрять своих новгородцев и смольнян. «Братья», — говорили они им, — «вошли мы в землю сильную. Так, положивши надежду на Бога, станем крепко. Нечего нам озираться назад. Побежавши, не уйти. Забудем, братья, про дома, и жены детей, ведь надобно же будет когда-нибудь умереть. Ступайте, кто как хочет, кто пеш, кто на коне».